Глава 10. Десятушка куба это четыре оплаченных телепорта, хозяйственно заметила я, прерывая тихое бурчание биоида. Или один полноценный завтрак, так что пылесосим и не халтурим. Самое идиотское объяснение, которое я только слышал. Зачем тебе эти крохи? Десятушка куб бережёт. Мне неожиданно понравилось слегка дразнить колючего ворчуна. Темпло перебрался мне на плечо, пока его хозяин в виде серпа на цепи резко шуршал по ближайшему могильному холмику, стяживая остаточные эманации, что примечательно, Фил против крохоборства не возражал. Это только ёжиком-мутантом всё время что-то не нравилось. Я же внимательно следил за тем, как возбуждённая толпа мальков и два достигших возраста первой ступени с визгом гоняют по кладбищу одинокого призрака. несчастная тварь металась между могилами, как местный бешеный зверёк-цвирк, и тоскливо подвывала. Хорошо, что кладбище старое, свежих покойников и их скорбящих родственников не наблюдается. А от мимохожих зевак это безобразие скрыто лёгоньким отвращающим вниманию пологом, приводаводительница накинула, как только мы телепортировались на участок. Все трое сопровождающих давно присели в теньёчке на старые надгробия и спокойно попивали что-то горячее из термоса. Неторопливо беседуя и краем глаза иногда поглядывая, как развлекается воинственная мелочь. И то, воспитатели отвлекались от беседы только если дети слишком громко и азартно орали. Видимо, учителям такие выходы на природу были не в новинку. А вот я старалась не выпускать охраняемые объекты из поля зрения, рефлекс. Тактикой и стратегией телохранителей мы проходили не только в теории. Орден оказывал подобные услуги наравне с услугами наёмных убийц. И основы профессии в нас вбивали именно до уровня рефлекса. Даже если на первый взгляд вокруг безопасно, объект всегда должен быть в зоне видимости и досягаемости. Так что ворчание пимплы почти не утихало. Я таскала филосерпом по траве от одной могилы к другой, следуя за вопящей стайкой учеников, и по дороге требовала собирать всю скверну, до которой дотянемся. В моём положении любой грош пригодится. Было немного сложно одновременно сосредотачиваться на канале сбора и следить за детьми, но разделять потоки сознания я уже умела. Давно не тренировалась, поэтому пришлось напрячься, но она и к лучшему. Надо восстанавливать навыки. Одно задание из самых фиговых и вся эта возня со сбором крох скверный теряет смысл. Белыйт на плече упрямо шмыгнул носом и мстительно уколол меня в ухо. Вообще-то мы здесь, чтобы ты потренировалась в цель попадать. От того, что ты из чистого жмотства вместо тренировки оружие по земле волочишь, слаженность не нарабатывается. Я пока не потяну полноценную тренировку и слежку одновременно. Я вздохнула и машинально пощекотала пимпле мягкое брюшко пальцем. Он на секунду ошалело завис, а потом возмущённо зафыркал, сердито шевеля своей смешной картофелиной. За кем следить? На внешний периметр охранять надо, если на то пошло. чтобы случайный дикарь на икринки не напал. Да и то формальность, выбили всех. А по кладбищу за ними бегать это не наша задача. Периметр тоже отслеживаю, согласный кылнула я. Поэтому четвёртый поток мне выделить трудно. Какая-то ты неправильная дикарка. Пемпла потоптался у меня на плече и даже подозрительно понюхал мои волосы. Ничего, привыкнешь. И всё равно то, что здесь помогил им наскребётся, это даже не гроши. Глупо полдня сидеть с жалкий куб, когда за 2 часа на задании можно заработать 10. У меня нет лишних 2 часов. Я пожала плечами. И лишнего куба тоже нет. Дожили. Нас привязала нищая декарка тарапыга со склонностью к скопидомству. О, смотри, загнали. Ну, слава предкам, сейчас проткнут и домой. Я машинально кивнула, пытаясь осознать, что за странная тонкая струнка тревоги натянулась внутри меня и едва слышно вибрирует. Что? Да нет. Правда, мы все довольно далеко ушли от преподавателей, словно нарочно, на другой конец кладбища. Но это же не имеет значения. Вся территория под контролем. На всякий случай я перехватила кусаригаму боевым хватом и скользнула ближе к детям. Заодно и посмотрю, как они справятся. Самый прыткий малёк Зажал похожее на мутировавшую курицу существо в щель между двух покосившихся плит, и картина, наступив тому на хвост, с радостным воплем уронила на него учебный меч. Тварь с громким хлопком и треском взорвалась, дети радостно заорали, скверна забурлила. Моё чувство опасности завопило благим матом. Пару бесконечно длинных секунд ничего не происходило, только обшмётки твари разлетались как-то неестественно медленно. И скверна бурлила, кипела и не опадала. А словно бы даже в сторону, зарала я срываюсь с места и взлетаю над преграждавшей мне дорогу могильной плитой. Усрегама, умело раскрученная в моих руках металлической змеёй, устремилась в воздух, туда, где ошмётки убитой твари зависли на одном месте, а потом на глазах вспухли мини-взрывами искверны, увеличиваясь в размерах с огромной, даже для моего восприятия скоростью. Твою стальная цепь с булавой на конце захлестнула одного из детей поперёк туловища. не нанося ему повреждений, я резко дёрнула в последнюю секунду, выхватывая оцепеневшего мальца из-под ближайшей рухнувшей на землю туши. "Великая сестра, откуда взялись все эти монстры? Огромные, раскаченные твари, мощные и голодные, они дружно взревели, сотрясая кладбищенскую землю тяжёлыми скачками. Дети-умнички, как только поняли, что происходит что-то неправильное, разом прекратили визжать и почти мгновенно раскатились в разные стороны, как упавшие на пол бусины. Посённый мною пацан тоже рванул к ограде, как только я его отпустила. Правильно, им всем остаётся только бежать. А пока слегка дезориентированные количеством блуд твари выбирают цель по вкуснее, я не стану стоять в стороне. Между надгробиями зигзагом, громко крикнула я, так чтобы мелкие меня услышали. Не толпиться. Хорошо, что у нас было несколько секунд, чтобы оценить обстановку. Твари словно приходили в себя после долгого заточения. Но вот то одна, то другая начинали трясти башкой и двигаться шустрее. С-с-с-с, прорвёмся. Главное не дать монстрам поймать кого-то из малышни. Надо замкнуть их всех на себя. Жаба в розовых пятнах. Ядовитая, бьёт на дальние дистанции. Первую, безэмоциональным голосом проговорил у меня в голове Фил. Я кивнула и мягким, стелющимся шагом скользнула навстречу монстру. Десяток высокоуровневых тварей мне не по силам. Ну что же, бывает. Я взяла заказ, значит, это моя работа. Пимпла со странным фырканьем, распластавшийся у меня на плече, стал похожим на блин с нарисованными колючками, а потом и вовсе резвой амёбой скользнул куда-то под воротник куртки. Устроился между лопатками, там, где точно не будет мешать, и замер. «Приятно было познакомиться», — выдал он мне в позвоночник. «Если что?» Фило, постарайся отвернуться подальше, а то сне рассыпется. Ага, спасибо. Я хмыкнула, чувствуя, как по жилам растекается знакомый колкий холод. Боевой транс. А это хорошо. Как давно я не чувствовала ничего даже отдалённо похожего. Ну, поехали.